Что же касается соуса, то он сам по себе был целой поэмой. Хоть может для слабых желудков несколько тяжеловатой, но зато содержательной. В заключение мы пили чай с вишневым пирогом. Тем временем манмаранси открыл военное действие против чайника и был разбит на голову. В течение всего путешествия он проявлял чайнику живейший интерес.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 Едва чайник начал шипеть, как Монморанси зарычал, вскочил и направился к нему с угрожающим видом. Чайник был совсем маленький, но полной отваги и в ответ плюнул на него. «Ах так?» – прорычал Монморанси, оскалив зубы. «Я тебе покажу, как оскорблять почтенного трудолюбивого пса. Ты просто жалкий, длиноносый, подлый негодяй. Вот я тебя...» И он бросился на бедный маленький чайник и схватил его за носик. Вслед за этим в вечерней тишине раздался душераздирающий вопль. Манмаранси выскочил из лодки и предпринял прогулку для успокоения нервов. Он трижды оббежал весь остров, делая в среднем по 35 миль в час. И время от времени останавливался, чтобы зарыть нос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 Слишком уж много разочарования встретилось на его пути. Во время нашего путешествия он пробовал иногда упражняться по вечерам, но неизменно терпел фиаско. Гарис комментировал его игру в выражениях, которые могли бы обескуражить кого угодно. Вдобавок Монморанси всякий раз усаживался рядом и сопровождал исполнение заунывным воем. Какая уж тут игра в таких условиях.